Глава 16 «Королева». Я хорошенько разбежался и попытался вскарабкаться на дерево. Поднявшись метра на три, благодаря силе и ловкости, я со всей силой воткнул кинжал в дерево. Повиснув на нем, я попытался забраться повыше. У меня даже получилось подтянуться на нем. Но потом, не выдержав моего веса, он выскочил из коры дерева. Я, разумеется, упал. Очки ярости тут же скакнули вверх, но помогли остаться мне спокойным. «Это будет сложнее, чем я думал», — понял я. Я попытался еще раз, но успех оказался ровно тем же. Я лихорадочно начал думать над планом. «Будь у меня сейчас альпинистское снаряжение, да хотя бы тот же ледоруб или кошки, можно было бы даже обычную веревку. С моей силой можно было бы ее перебрасывать и... что делать? Надо порешить как-нибудь этих насекомых. Дихлофоса у меня нет. А что насчет? Вроде должно сработать. Я загорелся идеей и, как угорелый, побежал отрезать у трупов воинов их руки и серпы. Когда добыл штук 10, подбежал обратно к дереву. Втыкая каждое лезвие сантиметров на 10 и еще 10-15 оставляя снаружи, я соорудил из них подобие винтовой лестницы. Попробовал подняться, получилось. Конструкция, конечно, страдает, но вроде бы держится, а для меня это самое главное. Так, высота около 13 метров. «На каждый метр подъема мне требуется около трех-четырех ступенек. Это если брать по минимуму. Соответственно, сто... сто лезвий мне понадобится. Убил ли я 60 воинов? Точно нет. Но вот мудрецы вполне могли. Значит, будем надеяться и верить в это. В крайнем случае, можно будет использовать ступеньки повторно. Но как бы потом не упасть?» «Ладно, приступим». Кто высоты боится, в горы не ходит. Как мародер я прочесывал каждый метр поля в поисках ценного материала. Это заняло у меня порядка часа. Большая часть времени ушла на то, чтобы отрезать лезвие от крепкого хитина. Даже устал как-то. В итоге возле ствола дерева лежало 72 клинков. Некоторых воинов взрывом раскурочило так, что даже лапы не уцелели. Экономя их как только можно, я стал мастить лестницу. Занятие это оказалось не из простых. Земли вдолбить в плотное дерево лезвие легко, а вот сделать это, прижимаясь к дереву и пытаясь не упасть, гораздо сложнее. Тратя просто невероятное время на каждое продвижение вперед, я поднимался, проклиная все на свете. Мою ярость тут же усмиряла новая способность, и это злило еще больше. «Я теперь даже позлиться нормально не могу, представляете?» Когда я был уже в двух шагах от Улья, у меня закончились ступеньки. Очки ярости тут же скакнули на несколько пунктов, а мне пришлось в очередной раз спускаться и отрывать снизу лезвие. Звучало легко, но просто представьте, как я это делал, если разница в высоте немного меньше полуметра». Да куча ступеньки острые, с одной из сторон, и не всегда получалось нормально их взять. Порезался даже пару раз. Порой десятков раз. В общем, когда я оказался в состоянии достать до улья, все мои нервы были истрепаны до такой степени, что на время я даже забыл произошедшее недавно. Я разрезал стену улья. По плотности она больше всего напоминала гипс. А ее толщина составляла около 10-15 сантиметров. Поэтому здесь тоже пришлось повозиться. Странно, что на меня до сих пор никто не напал. Кажется, Олей действительно опустел. С этой мыслью я оторвал кусочек от стены. Легкий. Такс. Сейчас, сейчас. О, вот она. Достав из рюкзака зажигалку, я попытался поджечь материал. К сожалению, безуспешно. Грязно-белый кусок лишь покрылся черным налетом и слегка нагрелся. Плохо дело. Я-то надеялся, что этот бой можно будет закончить быстро. Даже вон, листвы с собой набрал. Значит, придется дедовским методом. С этой мыслью я подтянулся. Оказавшись в темном коридоре, освещенном лишь дырками в стенах, я сейчас серьезно, думаю даже, что они тут специально для этого оставлены, я решил сначала осмотреться. Сам коридор не представлял из себя ничего интересного, но пока мои глаза привыкали к полумраку, я изучал его. По структуре он напоминал кишку, прям как в пещерах. По размерам он не подходил для гигантов, из чего можно заключить, что ход далеко не главный. Материал довольно быстро должен стираться, так как не обладал большой прочностью. Он даже подо мной немного проваливался, даже стоять страшно. «Из этого мы делаем вывод, что ходят здесь ужасно редко, или ход построили недавно. Реконструировать его не могли, так как стены и пол однородны. Скорее, пос...» «Так что-то я занудился. А глаза уже привыкли ко тьме. По крайней мере, вижу теперь не только очертания, но даже цвета относительно неплохо могу улавливать. Сейчас бы сотку восприятия закинуть, чтобы никаких проблем с этим не было». «Пойти направо или налево?» «Кажется, я сейчас левее центра, значит, направо». Я развернулся, напевая что-то про то, как сладко убивать монстров, выдвинулся вперед. Идти по коридору Улья, огромных насекомых, и не знать, что тебя ожидает за следующим поворотом, было немного жутковато. Так и ждал, как на меня какой-нибудь скример выскочит из классики хоррора, но ничего подобного не происходило. «Могли бы хоть кровь для антуража добавить, чтобы интереснее проходить было». Завернув за очередной угол, я попал в просторную комнату, которая была увешана огромными капсулами. Как впоследствии оказалось, это почти идеально белые полутораметровые капсулы-эллипсы, яйца насекомых. Они чем-то напоминали муравьиные. Наверное, даже были их полной копии, за исключением того факта, что через белую защитную пленку можно было рассмотреть мерзкое, не сформировавшееся тело инсектоида. Некоторые были совсем маленькие, с небольшую кошку, другие наоборот были готовы вылупиться в любой момент, но их хитин еще не до конца затвердел, а острые мечи еще недостаточно заострились. «Удивительные создания», – подумал я, активируя яд. Конечно же, кладка не обошлась без минимальной охраны, но расправиться с двумя воинами труда особо не составило. Я их, можно сказать, не заметил. Стремительно убивая одного малыша за другим, я опустошил помещение. С некоторыми пришлось повозиться. Они почему-то отчаянно не желали умирать и сопротивлялись. Но, будучи покрыты слизью, даже сформировавшиеся особи не могли раскрыть крылья или даже встать на ноги. В общем, все умерли, так и не родившись. Проверив комнату на предмет интересностей, был разочарован. Ничего. Ничего, кроме гипсовых стен различной формы. Очки ярости почему-то вновь поднялись на несколько единиц. Я вышел из комнаты и тут же оказался перед выбором, куда идти. Коридор разделился на два перехода. Что интересно, оба в одном направлении. «Как так?» – спросите вы. От коридора шло две клоаки. Одна вниз, а другая вверх. Выглядит это довольно чудно для меня, простого человека, не обладающего крыльями. Как будто бы просто кто-то взял и вырезал часть лестницы с переходом. «Так-так-так», — -так", сказал чудак. «Вниз идти я думаю бессмысленно, королева наверняка наверху. Сначала нужно разобраться с ней, а потом уже добивать остальную колонию». «Ну да, только вот как бы мне до туда достать? Прыгнуть? С моей текущей силой и ловкостью я точно допрыгну. Может, даже подтягиваться не нужно будет. Но выдержит ли пол? Хотя чего это я? Если он таких амбалов?» С этой мыслью я, осторожно прыгнув и ухватившись за краешек пола, подтянулся. Тот немного прогнулся, но меня выдержал. «Что-то давно я не спал», — неожиданно понял я. Уже около четырех часов я шатаюсь по улю в поисках королевы, и пока самое интересное, что я встретил, был склад каких-то очень странных, видимо, неудавшихся яиц. Его я, конечно же, уничтожил. Честно сказать, монстры из этих яиц получались прямо-таки ужасные. Иногда с разными по длине и ширине конечностями, иногда без хитина, иногда с гипертрофированной головой или, наоборот, почти без нее». Видимо, не каждая кладка у королевы удачна. Или тут радиационный фон зашкаливает. «Слишком давно не спал», — утвердил я. Почему-то, когда я оказался почти у самой победы, мой организм решил, что он вымотался. Тут же загудела голова, видеть стал, как в тумане. Пропала прежняя скорость реакции. Не спал два дня, если не больше. Вот он результат. Система сон еще не отменила. И что делать? Сонная башка, даже за заоблачным интеллектом, соображала плохо. Вообще у меня было такое ощущение, будто все мои характеристики одновременно опустились раз так в пять дебафом. «Нужно поспать», — решил я. «Только где? Здесь как ни крути, но есть вариант нарваться на гостей из будущего». Хотя чего это я ломаюсь? Бар у меня полный, полный. Найду себе место поспокойнее, призову клона. Так и сделаю. Заодно подготовлюсь к сражению с королевой. Я зашел в комнату, смердящую ужасными запахами из-за находящейся везде слизи. Решив, что все же не смогу здесь уснуть, прошел дальше. Около минуты пришлось спускаться, чтобы перестать чувствовать этот неприятный, непередаваемый словами запах. Я облокотился на стену. Активировать создание клона! Вновь тело сковало боль. Появившийся клон стал рядом, я благополучно отключился. Не прошло и секунды, как я проснулся от того, что клон тряс меня за плечо, не понимая, что происходит, и даже вскочил с просоня. но клон поспешил меня успокоить. «Тише, тише, все хорошо». «Время?» – спросил я, уже зная ответ. «Да». Барманы действительно успел полностью остановиться. Я опять лег. Опять боль, и опять у меня новый верный охранник. Засыпал на этот раз, я под мысли, что этой способностью может пользоваться исключительно честный и добрый человек. Сознание каждого клона индивидуально, поэтому они вполне могут отказаться выполнять приказы или даже убить реального человека, чтобы выжить самим. Мне даже на секунду сделалось дурно от таких мыслей, но потом я себя успокоил. Кому как ни себе я могу доверить свою жизнь? «Нападение!» — резко разбудил меня крик клона. «На кого?» Трех часов сна было явно недостаточно для того, чтобы я четко соображал, что происходит. Впрочем, через секунду я уже был готов сражаться. Я оценил ситуацию. На нас напали инсектоиды. Маги и воины напирали со всех сторон. Я посмотрел на барманы. Половина. Восстановиться еще не успел. Хреново. Впрочем, коридор узкий. Не думаю, что они смогут воспользоваться своим численным преимуществом. Черт! Из-за того, что они стоят плотной толпой, моя телепортация сейчас мне ничего не даст. Стоит только оказаться у кого-то за спиной, как меня тут же попытаются атаковать. И не факт, что я смогу уклониться в таком узком проходе. Думай, что делать. Можно апнуть силу и ловкость и попытаться совладать с ними только при помощи физических параметров. Хм. А что насчет невидимости? Нет, у меня не так много ярости, чтобы она могла реально помочь. «Тогда вместе с клонами стараемся бить сочленение хитина». «Агась! Активировать усиление яростью!» – прокричал я. «Половину в ловкость, половину в силу! Что, твари, решили меня взять? А я не дамся вам, твари!» Я опять перестал контролировать свой разум. Он как будто бы действовал отдельно от меня. Как будто бы настоящего меня на время сместили с руля и поместили в кабину с очень мутным толстым стеклом. «Очень проблемная способность», – констатировал я, когда пришел в себя. «Все мое тело было покрыто кровью, что примечательно моей. Здоровье находилось на уровне 30%. Броня была разодрана, точно так же, как и вся моя одежда, включая даже ботинки. Пришлось раздеться. Однако с моими врагами было все еще хуже. Тела некоторых были искажены так, будто бы по ним, по меньшей мере, прошлась пулеметная очередь. Клонов не было». «Вот и гадай теперь, твари их убили или я в порыве ярости?» «Очень проблемная способность», — повторил я. «Активировав ее, уже не сбежишь. К тому же, что-то мне подсказывает, что врагов от друзей яростный Дэн тоже не способен отличать. И инстинкт самосохранения отсутствует напрочь, и сражается явно хуже в плане мастерства». Я прислонился к стене. Усталость не исчезла полностью, но отошла на второй план. «Сражаться могу. Наверное, еще сказывается боль от множества ран. Некоторые из них все еще кровоточили, но регенерация заставила их сращиваться буквально на глазах». Я хмыкнул от мысли, что скоро шрамов на мне будет больше, чем на ком-либо. «Если шрамы действительно украшают мужчин, то еще месяца два, и я буду просто неотразим». «Все-таки система не отменяет часть обычных процессов. Надо быть поосторожнее». Не хочется потом в маске ходить и тело плащом скрывать. Я очень тяжело, по-грустному усмехнулся. Я пошел наверх, переступая через множество трупов. Даже немного странно, как я смог положить за какую-то минуту такую толпу почти в одиночку. Наверное, мои клоны, действуя сообща, тоже неплохо справлялись. Надо пореже ярость использовать, А то этот Дэн яростно не использует телепортацию, которую мне просто позарез нужно прокачать до двадцатого уровня. На восстановление ушло около часа. Мой интеллект все же слишком высок в сравнении с мудростью. Впрочем, и регент здоровья страдает. Комнату королевы нашел довольно быстро. Как оказалось, я до нее буквально десятка метров не дошел. Помещение разительно отличалось от остальных, оно было гораздо больше, в нем присутствовал какой-то декор в виде выпирающих стен различной формы. С потолка, который был, наверное, метров семь в высоту, свисали белые сталагмиты. Помимо прочего, это была единственная комната, в которой находилась еда. Ею здесь все было буквально завалено, горы гниющих трупов. Видимо, приходящие насекомые просто скидывали ее и уходили дальше. «Всегда думал, что общественные насекомые – те животные, у которых порядок на первом месте», – подумал я, увидев царящий бардак. Королева была просто огромной. Между ее мандибул – клешни, жвачные механизмы, как у муравья на голове. Запоминаем новое слово, которое даже автора не запомнит. Зачем? А вдруг пригодится? Кстати, мне вот интересно, знал ли его кто-нибудь до рубрики «Познаем читая»? Мог смело поместиться я, если она их раскроет полностью. Причем поместиться в длину своего тела, а не в ширину. Ее овальное туловище было размером, наверное, с целый камаз, если не больше. Выглядела она, впрочем, как очень хорошо бронированный муравей с очень маленькими толстыми лапками. Было понятно, что из-за улья, ее конечности, в том числе и крылья, успели атрофироваться. Сейчас она, наверное, даже встать самостоятельно не сможет». Рядом с королевой находились ее верные пажи, десяток мудрецов, четыре гиганта и несколько затесавшихся воинов. Бой обещал быть сложным. Королева какое-то время рассматривала меня шестью парами глаз. Видимо, так много ей нужно, чтобы иметь обзор во все 180. Я осторожно начал приближаться, попутно активируя яд. Ярость во мне вскипала при виде главного врага. Врага! из-за которого я запер в другом мире. Врага, из-за которого все мои друзья были убиты. Даже накопление ярости не могло унять мою злобу. Поэтому мне самому приходилось себя контролировать. Я медленно подходил к врагу. Тот бездействовал. Время растянулось. Когда я приблизился на расстояние, пригодное для удара, мудрецы дали совместный залп. Моя ускоренная характеристиками реакция позволила уклониться от атаки — Пришлось телепортироваться на несколько метров в бок. Их атаки оставили заметный след в полу, который по прочности уже напоминал скорее мрамор. Я побежал в сторону врагов, уйдя с линии атаки еще раз. В третий раз и все же не успел уйти вовремя, и меня вскользь задело воздушной волной. Получен урон 75. Хорошо, что только бок, иначе помер бы дед Максим. С этой мыслью я телепортировался на спину мудреца. и, вырвав тому крылья, заразил несколькими стаками яда. В момент, когда я уже хотел телепортироваться на другого мудреца, атаковала королева. За мгновение до того, как быть разрезанным сильнейшим потоком воздуха, я почувствовал невероятную опасность и ушел с линии атаки. Мою жизнь спасло предвидение. К счастью, этого же нельзя сказать о мудрецах. Трое из них были разорваны на большие куски атакой королевы. «Черт, черт, черт!» «Я, конечно, понимал, что королева будет тем еще монстром, но чтобы настолько?» – подумал я, заражая ядом очередного мудреца. Когда я телепортировался настоящего неподалеку воина, королева вновь атаковала. Сила ее атаки на этот раз была меньше, но тем не менее ее хватило, чтобы уничтожить мудрецов, которые случайно попались на ее пути. «КД у нее, что ли, совсем нет?» – примечание. «КД». Время восстановления способности. От английского «кулдаун». «cool «Да я уже дважды на волосок от смерти был! Моя мана уже успела просесть наполовину, а ведь бой только начался. Не паникуем. Сейчас на рабочих восстановим часть маны. К тому же двух мудрецов, которые все еще живы, несмотря ни на что, у меня все же получилось нормально травануть. То есть при благоприятном исходе, это около 40 единиц маны в секунду, должно хватить на первое время». Я телепортировался и почти мгновенно отравил двух воинов. Сразу после этого я переместился оттуда на спину королевы. Главный инсектоид оказался бронирован получше любого современного танка. В местах сочленения Хитин прикрывал друг друга, образуя почти непробиваемую защиту. Я со всей силы ударил по зелено-желтой броне. Мой кинжал не оставил даже царапины. Единственный эффект, которого я добился, ее броня немного покрылась инеем. «Меня вновь атаковали. Почуяв неладное заранее, я упал ниц на хитин королевы. Как и ожидалось, она не стала атаковать так, чтобы можно было задеть себя. Все-таки ее магия – вещь убойная, и даже ее хитин может не выдержать». Я со злостью ударил по хитину еще раз кинжалом. Очередная часть ее доспеха покрылась тонкой корочкой льда. «И что делать дальше? Атаковать брюхо? Для этого ее нужно будет поднять или хотя бы перевернуть». «Попробовать атаковать голову?» «Видел я толщину ее брони. Она скорее перекусит меня пополам и сожжет». «Что делать? Попытаться убить ее ее же магией?» «Такая себе идея. Вероятнее всего, сам улечу куда подальше. И никакое предвидение мне не поможет. Что же делать?» «Интеллект! Ты где там?» 39 единиц. Это, по-твоему, пустое место?» «Думай давай, что у меня есть?» Кинжал, что я могу телепортироваться и атаковать кинжалом. Подъем характеристик не сработает. В чем прелесть моего кинжала? Он способен отравлять и точно! Хотя нет, не точно, но попробовать стоит. И я с невероятной скоростью начал резать хитин. Тот с каждым ударом становился все холоднее и холоднее. Конечно, королева не пожелала просто смотреть на это, но только услышав надвигающуюся атаку, я телепортировался на несколько метров вверх, а приземлившись, продолжил свое дело. Когда кусок брони показался мне достаточно холодным, я ударил по нему рукояткой кинжала со всей силой. И, аллилуйя, это сработало! Прочный материал рассыпался, как стекло, открывая вид на сочное мясо. Я тут же активировал яд, Атаковать сразу же не стал. Сначала дождался очередной атаки, от которой уклонился, потратив последнюю ману. Когда темный яд появился на моем кинжале, я приказал «Активировать усиление яростью!» «Все характеристики в ловкость!» «Ловкость плюс 15. Длительность одна минута». «Видимо, я не накопил достаточно ярости, чтобы войти в неуправляемый режим, поэтому я остался в сознании». Однако желание убивать и разрушить все, что только можно, завладело мной. Злость кипела в моей крови. Получив солидное ускорение из-за новых очков ловкости, я стал наносить удары с поражающей, невиданной доселе скоростью. При этом я понимал, что скоро буду атакован, поэтому даже на секунду не терял бдительности. Когда почувствовал атаку, я резко отпрыгнул в сторону. Конечно же, меня задело по касательной. Но даже так мясо с правой руки, чуть ниже плеча, содрало до кости, и она осталась висеть, как макаронина. Груди тоже досталось. В районе ребер у меня теперь будет еще один шрам. Кстати, спасибо анатомии человека за ребра. Не будь их, я бы сейчас пошел на корм этой прекрасной даме. Игра игрой, а без легких не живут. Получен урон 335. Я взял кинжал в левую руку. Так, тварь! «Еще один раунд!» Даже левой рукой, с такой ловкостью, я наносил 4-5 ударов в секунду. За две моих серии я успел превратить открытую зону в замороженный и хорошо измельченный фарш. Наверное, в общем, я нанес около 30, если не больше, ударов. «Подумать только, 30 стаков!» «Даже с уменьшением эффективности в два раза, это полторы тысячи единиц маны!» «Нужно восстановиться», — подумал я, и телепортом ушел от очередной атаки. «Черт, не отпустит же! Мана еще не восстановилась настолько, чтобы я смог уйти телепортами достаточно далеко». «Черт, значит, придется пока сражаться. И не подставляться. Эту тварь нужно убить как можно быстрее». «Она мать тех, кто убил моих друзей! Она мать тех, кто запер меня в этом мире!» «Спокойно». «Нельзя терять самообладание, нужно все взвешивать». Во мне как будто бы пытался проснуться Халк, но мне кое-как удавалось его сдерживать. Я продолжил рубить мясо, попутно отравляя и замораживая королеву. Почувствовав угрозу, я вновь телепортировался на несколько метров вверх, после чего продолжил рубить мясо. Королева, видимо, поняла, что ее тактика атаковать меня одной мощной атакой не работает – И она начала использовать множество слабых заклинаний. Увернуться от всех и при этом наносить яд, я оказался не в силах. Получен урон 22. Получен урон 35. Получен урон 9. Получен урон 19. Множество воздушных пуль изрешетило мое тело. Уверен, если бы на мне была одежда, то количество в ней дырок позавидовало бы даже сита. Здоровье мгновенно достигло красного значения. Наверное, за каких-то полсекунды желтая полоска вновь побагровела. Спасла мою задницу вновь реакция. Я сразу телепортировался на максимальное расстояние от королевы. Побежав зигзагом, я получил еще несколько пуль в спину. Но 50 стаков очень быстро пополняли мое здоровье, поэтому я смог выжить и добежать до поворота, за которым скрылся. Яд сейчас наносит больше 200 единиц за минуту. Я нанес как минимум 50 ударов. Нельзя бежать. «Сражаться. Убивать. Значит, 50 на 2, сотня и еще два нуля. Больше десяти тысяч урона. Вот это я могу. Если делим на 2, а то и на 3, ХХП как-то долго восстанавливается. Получаем 5000 и 3000 соответственно. Тварь это, конечно же, не убьет, иначе какая из нее королева? Но потрепать ее это должно. Меня же такой заряд яда полностью восстановит». «Надо ее быстрее добить, а то убежит! Убить! Убить!» «В общем, сейчас пережду, и драка у меня уже, считай, в кармане. Мана-то у нее тоже не бесконечная. Даже на то, что ловкости столько не будет, можно забить». Как оказалось, переоценил я монстра. Секунде на пятидесятой мне пришло оповещение. «Навык уклонения получил новый уровень». Навык владения кинжалами получил 2 новых уровня. Навык нанесения критических ударов получил новый уровень. Навык накопления ярости получил 2 новых уровня. Навык выплескивания ярости получил 2 новых уровня. Навык предвидения получил три новых уровня. Вы убили существо, многократно превосходящее вас по уровню, внешним условиям. Рангу, типу, мастерству, характеристикам, умениям, способностям, навыкам, приемам. Ваш уровень увеличен на три пункта. Характеристики, используемые в сражении, увеличены ловкость плюс 3, сила плюс 1, стойкость плюс 2, выносливость плюс 2, интеллект плюс 2, мудрость плюс 2, удача плюс 1. Снаряжение «Магический Ядовитый Кинжал», умножения сущности получило новый уровень. Способность «Телепортация на короткие расстояния в пределах видимости» получила два новых уровня. Способность «Усиления яростью» получила четыре новых уровня. Внимание! Способность «Телепортация на короткие расстояния в пределах видимости» достигла двадцатого уровня. Вы можете выбрать «Дальнейшее развитие встроенной способности», Дальность телепортации, уменьшение затрат маны, время на выбор 15 секунд. Выбор очевиден, со вторым вполне может прийти и первое. Что мне вообще мешает дважды использовать телепортацию? Выбор сделан. Я подошел к туше королевы. Пусть это и беспечно, но я уверен, что если королеву никто больше не защищает, то никого больше в этом улье нет. Активировать сбор. Спустя 10 секунд ужасных мучений, которые даже описывать страшно, просто поверьте, это была страшная боль. Еще бы, из меня система высасывала ману и стамину, которых у меня не было. У меня в руке была огромная, размером близким к дыне, колхозница жемчужина. Внутри нее играл желтый цвет, который то появлялся, то исчезал. А еще у меня почему-то при взгляде на эссенцию возникло ощущение, что на меня кто-то смотрит. Упав без сил, я спросил у себя. «Что дальше?» «Вот я отомстил. Друзей это не вернуло. Меня на землю тоже. Что делать-то дальше?» Не найдя ответа сразу, я открыл свои характеристики. «Злости в душе у меня быть не может, так пусть будет хотя бы радость и гордость». Данил Смирнов Раса Человек. Уровень 32. Класс «Скрытый бересерк-убийца». О-Я. 39. Очки Ярости. О-З. 420 из 420. Очки Здоровья. ОМ. 810 из 810. Очки Маны. О-С. 450 из 450. Очки Стамины. Броня. Одежда. 35 единиц. Внешняя. Внешняя.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 Сила – 34, выносливость – 32, стойкость – 30, ловкость – 51. Профессии – шкурадер – 5, свежеватель – 3. Приемы – мгновенная серия быстрых отравленных ударов в спину, ядовитый вихрь одинокого клинка, умения, выживание – 2, навыки, владение холодным оружием – 11, владение кинжалами – 17, Уклонение – 19. Нанесение критических ударов – 15. Распознавание уязвимых точек – 7. Нанесение смертельных ударов – 8. Предвидение – 11. Накопление ярости – 14. Выплескивание ярости – 14. Активный навык оценка – 10. Затраты маны – 0,5 единиц секунда. Привязка – 1. Исцеление – 1. Активный навык Сбор 9. Затрачивает ману и стамину. Блокирование 2. Способности. Телепортация на короткие расстояния в пределах видимости. Уровень 21. Описание. Активация позволяет владельцу навыка телепортироваться на небольшие расстояния в пределах его видимости или там, где он пребывал ранее. Редкость уникальная. Ранг изначальная. Тип нейтральная. Принадлежность магии. Пространственная магия.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 Встроенные модификаторы характеристик – нет. Встроенные умения – нет. Встроенные навыки. Владение кинжалами – 5. Уклонение – 3. Описание. Увеличивает урон, наносимый кинжалами. Встроенные способности. Создание идеальных клонов. Уровень 24. Описание. Создает клон использующего умения. Редкость уникальная, ранг изначальная, тип нейтральная. Принадлежность магии, магия создания. действие создания клонов.